формы видения вызывались подвластными жрецами духами природных стихий и из подсознания самого испытываемого, и поэтому были наивысшим пределом страхов, предрассудков и соблазнов, таившихся в глубинах его души. Это было его сражение с самим собой, самое трудное из всех сражений. 12 подвигов, в которых кандидату на посвящение предстояло стать воплощением легендарного героя. Главными необходимыми качествами наравне с целеустремлённостью, мужеством, терпением, силой воли честностью были сострадание, нравственная чистота и интуиция. Если человек имел силу нравственности, устремление, сострадание, свет, интуиции, то они помогали ему преодолеть все искушения, испытания огнем, водой и медными трубами. В конце долгого пути, изможденный и обессилевший, но состоявшийся герой падал в полном изнеможении. Его, как победителя всех земных призрачных привязанностей, царя, возвысившегося над миром материи, короновали венцом из острых шипов, символизировавших соблазны и страдания земной жизни. После этого привязывали к большому деревянному кресту, и распростёртый на нём он засыпал мёртвым сном, который длился 3 дня и 3 ночи. Его душа улетала от бренного тела так далеко, как никогда не странствовала ни в одном сне. Она теперь, пройдя через тяжелейшие земные испытания и преодолев их, обрела силу высочайшего полета и, чистая и свободная, поднималась в обители богов, где общалась с ними и приобщалась вместе с ними к нектару небесной мудрости. Так говорят священные книги мистерий. Тем временем жрецы переносили почти безжизненное тело героя в особое святилище. Здесь по истечении третьей ночи, последней в его прошлой жизни, жизни простого человека, луч восходящего солнца падал на его лик пробуждая к великому воскрешению. Теперь он из Христоса, человека скорбей, путника, шедшего земным тернистым путём, преобразился в Христоса, героя, воссоединившегося со своей высшей душой с Богом. Этот Бог, начало всей природы и суть каждого её явления и каждого её творения, всегда потенциально был в нём самом, но пройти к нему можно было только через преодоление, распятие собственных страстей на кресте материи. Терни с путь и узки врата в Царство Небесное. Позади была дорога длиноя в целую жизнь, смерть и воскрешение. Кандидат на посвящение оставил в прошлом груз земли. Он теперь искушен и мощен духовно, и в то же время чист и невинен, как малое дитя, младенец. Ему теперь принадлежит Царство Небесное, которое он взял силою, и он теперь имеет право причаститься к вину и хлебу, в кавычках, древней божественной науки, вкушать, в кавычках, плоть, то есть постигать мудрость своего учителя, такого же сына Божьева, как и другие великие учителя. И теперь от терний пути улежал к звёздам. Все жемчужины тайной науки перед ним. Он может собрать их, постигать теорию божественный план, может пользоваться ей и реализовывать на практике. Учитель знает, что ничто не заставит ученика нарушить клятву молчания и выдать жемчужину великой истины на попрание невежественной толпе. Никто и ничто не заставит его обратить силу знания в ущерб любому малейшему существу в этом мире.